Командующий 11-й армии генерал-лейтенант Гловацкий, Псков. «Серьезная помощь флотилии. Что тут скажешь?» Гловацкий хмыкнул, прижав полу рукой. Хоть на дворе и лето, но от реки шла ощутимая прохлада, так что на катере в одной тельняшке Николай Михайлович давно бы продрог и стучал зубами. «Катер типа Ярославец, металлический, та же генерал. Родной КМ, из дерева», — доложил старшина и довольно неуверенно произнес. А вот второй явно бронирован, башни танковые, но тип не ведаю, видно новый. В Гдове у нас один, на флотилии такой есть, но малый, тип 1125, вроде так его там назвали. А этот... Сам вижу, что намного больше. Чуть слышно буркнул Гловацкий, не отводя глаз от брони массивный корпус которого явственно проступал сквозь густую туманную дымку. Приземистый, на носу и корме по танковой башне от Т-28. Причем не с КТ-28, чей короткий ствол ехидно прозвали в РКК «Окурком», а вполне длинноствольной пушкой, как на первых КВ, что сейчас в 23-й танковой бригаде. Вроде Л-10 именуется. Да сверху рубки еще выстроилась башенка с двумя стволами крупнокалиберных ДШК. Такая спарка — вполне серьезная защита от снующих над озерами мистер Шмитов. Как такого исполина всего за несколько часов ухитрились спустить на воду с железнодорожной платформы, ветка которой близко подходила к пристани, Николай Михайлович уже догадался. Благо на его глазах с помощью крана, что возвышался в речном порту, уже тянули следующий катер, помельче размерами, но все равно внушительный. Моряки соорудили что-то типа настила, ревел дизелем трактор, на реке дымило трубами парочка буксиров, от которых тянулись толстые тросы. Поэтому этому импровизированному слипу Ярославец осторожно тянули к родной водной стихии с помощью заковыристого ядреного мата, без применения которого не обходилась ни одна осмысленная деятельность на русском флоте. Снующие по пристани матросы и командиры лихорадочно суетились, время от времени повьевшись уже привычке, пристально поглядывая на небо, к великой радости всех собравшихся, скрытое сейчас облаками и туманом. А то вражеская авиация могла бы натворить изрядной беды, Но теперь уже поздно. На бронекатере дали малый ход, за кормой под закрутившимися винтами вскипела вода, и он медленно стал уходить вниз по течению реки. В устье великое множество островов, поросших кустарником и лесом, среди которых легко затеряться, прикрывшись маскировочными сетками, переждать день, в ночь отправиться в Гдов, прямиком в главную базу Чудской флотилии, прикрытую зенитной артиллерией и эскадрильей И-16 с местного аэродрома. Сильно рисковали флотские. Очень серьезно. Главацкий задумчиво посмотрел на творящийся Аврал. С Балтики Эшелоном перевести запросто, а вот дальше сплошные проблемы. В Нарве не спустишь на воду. Да и пороги не дадут вверх по реке уйти. В Тарту уже немцы перекрыли огнем Эмбах. Гдов от озера относительно далеко, а так что Пскову альтернативы нет. Но все равно риск серьезный. Не дай бог пикировщики вывалятся. От гитлеровцев чего угодно ожидать можно. И тут Николай Михайлович вспомнил, где уже видел этот бронекатер. В музее вооруженных сил в Москве, вознесенный на высоченный постамент. Проходил под ним мимо истребителя МиГ-23. Правда, тогда на нем стояли башни от Т-34 с трехдюймовой длинноствольной пушкой. Из таких орудий в 1943 году стреляли наши танкисты в «Тигров» под Прохоровкой. Но и в этом варианте речной танк смотрелся внушительно. Сообразили в Ленинграде, что флотилию нужно усиливать кардинально. Маленький КМ за это время подошел к пристани и аккуратно к ней притерся, даже не стукнувшись бортом. Молодой матрос лихо запрыгнул на настил и протянул руку генералу. Головацкий от его помощи не отказался, и спустя секунду оказался на дощатом помосте, придерживая рукой висящий на плече тяжелый шмайсер. А вот Софью подняли куда более бережно и обходительно. Курсанты явно симпатизировали молодой женщине еще с первых часов пребывания на безымянном острове, не сводя с обаятельного военного врача четыре пары влюбленных глаз. «Что за расхристанный вид от тебя, краснофлотец? Ты на кого похож, чучело? Где фашистский автомат взял?» «Диверсантов порубил кусками доскормил да скормил крокодилом». Неожиданно для себя совсем беспривычной матерной терминологией, ответил Гловацкий и стал медленно поворачиваться к командиру в морском черном кителе с жиденькими нашивками капитан лейтенанта на рукаве. А бушлат на катере позаимствовал, больно холодно ночью было. «Да и кого вы чучело назвали, драгоценный мой? И кто вы такой нагловатый, чтоб так дерзко к советскому генералу обращаться?» «Каким крокодилом? Откуда?» Моряк пешил, бросил растерянный взгляд на генеральское галифе с рельсами. И лицо мигом побледнело. Но тут же замер, буквально застыл в положении смирно и четко доложил. «Виноват, тач, генерал-лейтенант. Командир Псковского пункта базирования Чудской флотилии, капитан-лейтенант Сирота. Прошу простить, товарищ командующий, не признал». «Отставить, капитан. Вижу, что прониклись». Отмахнулся Гловацкий. «Молодцом». Быстро управились с работами. Как раз до рассвета. А то бы под бомбы с утречка попали со всем вашим пунктом базирования. Да, вот еще. Морская пехота в распоряжении имеется? Так точно, товарищ командующий. Есть одна стрелковая рота, правда, не полного состава. Вполне достаточно. По западному побережью Псковского озера враг выставил сеть наблюдательных постов. Группа из трех диверсантов мною ликвидирована с подходом катера Подробности узнаете вот у этого мичмана». Николай Михайлович указал стоящего рядом с ним старого моряка, что с немым вопросом в глазах изумленно посмотрел на него. «Представление из штаба сегодня же получишь. Сейчас не до бюрократии. Давно служишь. Еще при царе широкой босмански Галун имел, так что достоин быть мичманом советского флота. И благодарность всей команде К.М. от лица командующего 11-й армией. «Служу трудовому народу». «Вот так-то». Недовольно произнес Гловацкий и повернулся к сироте. Вот же фамилия, видно, беспризорничал гражданскую. Вражеские посты выявить, высадить десанты и ликвидировать. Распоряжусь, чтобы комендант придал вам взвод из истребительного батальона. Там местные уроженцы, все берега, острова и протоки знают. Да, вот еще. МБР 2 затонул. Его поднять возможно, там не глубоко, на мели лежит. Что-нибудь изгодится для ремонта других наших гидропланов. Экипаж представлю кординам посмертно. А вот диверсантов уничтожить. Там немцы с эстонцами. Все их бумаги и карты у мичмана. И чтобы следующей ночью десанты высадили. Приказ ясен? Так точно, товарищ командующий. Вижу. И хорошо. Только не тянитесь вы так передо мной. Совсем ни к чему. Недовольно произнес Гловацкий, продолжая рассматривать трудовую вахту моряков, что практически спустили катер на воду. Они ни на секунду не прекратили работать, словно бы совершенно не замечая, как их командир тянется в струнку перед неизвестным. Вернее, слишком известным многим. Николай Михайлович успел уловить ветерок, брошенных между ними слов, на мгновение словно полотном накрывший причал. «Командар? Сам Гловацкий? Везет ему, как утопленнику?» «Да уж сравнение», — хмыкнул генерал, не держа зла на сердце. «Ведь по большому счету везло, так как ни одному утопленнику не снилось, пусть даже пассажирам самого пресловутого «Титаника». И тут взглядом он поймал камуфлированную и знакомым замысловатым узором м подъехавшую к пристани. Задняя дверца откинулась назад. Из автомобиля довольно шустро для своего возраста выскочил полковник Ивашкин. «На ловца и зверь бежит. Он-то мне и нужен», — мысленно рассмеялся Гловацкий. А сам негромко произнес, сдернув с плеча ремень шмайстера и сунув в руки опешившего моряка. «Автомат своим морпехам отдай. Пусть изучают вражеское оружие. А вот еще вальтер и два ножа с кинжалом. Подсумок с рожками. Гранат нет. Даже колотушек. Тут пусть простят генерала. Вот еще что. Обе мосинки я передал команде катера, так что не отбирайте у них. Мало ли что случится на озере может». А то только на тумбе один-единственный М1, Максимка, да старый наган у Мичмана. А так хоть две винтовки будут. И сам запомни, и своим передай. Когда гидросамолеты из воды поднимать будут, пусть ваши морячки гранаты в воду не бросают и не стреляют, если там длинные туши увидят. Наши это крокодилы, советские, фашистов здорово схарчили. Может, из-за парка сбежали, может, рептилии местные, но истреблять их не стоит, на развод нужно оставить. «Все ли вы поняли, товарищ капитан-лейтенант?» «Так точно, товарищ командующий. Оставим зверушек живыми. Наши ведь. Прослежу, сам и другим накажу. Будет работа после войны ученым». Я и удивился сразу, потому что слышал про подобную чуть от стариков. «Вот и хорошо. А теперь займитесь приведением катера в боеспособное состояние». Произнес Головацкий и повернулся к подходившему к нему чуть ли не бегом коменданту. При этом заметив, как моряк четко приложил ладонь к фуражке и устремился к спущенному на воду Ярославцу, на который уже спешно устанавливались четверенную установку зенитных Максимов на Юте. Да на боковой тумбе стоит тяжелый, с дульным тормозом ДШК, ШК. Серьезное вооружение, учитывая то обстоятельство, что крупнокалиберные пулеметы поступают на вооружение чуть ли не поштучно. Слишком мало их в армии и на флоте. Видимо, в Кронштадте с каких-то кораблей или катеров снимают. «Здравия желаю, товарищ командующий!» «И тебе того же, комендант. Рад тебя видеть, Сергей Алексеевич!» Гловацкий с полковником обменялись крепкими рукопожатиями. «Вижу, не чаял ты меня в живых увидеть!» «Сам на самолет ведь грузил, Николай Михайлович!» Ивашкин сразу же принял предложенный ему товарищеский тон, предусматривающий как бы отставить в сторону чина почитаний. «Тогда никакой вы были. Я совсем перепугался, когда через полчаса доложили, что ваш МБР сбили. Простите!» Здравствуйте, Софья Михайловна. Вижу, и вы спаслись. Меня она спасла, иначе бы утонул. Вытащила тушку на берег. Так, началось опять. Гловацкий прислушался, явственно различая далеко к югу от Пскова орудийную канонаду. Не менее двух корпусных артполков бьют из 122-мм пушек и 152-мм пушек гаубиц. А это означает только одно. Немцы прорвали Новопсковский, Лакновский. Укреп район, и сейчас идет контрнаступление из глубины наших позиций. Значит, в бой все же бросили резервную 90-ю стрелковую дивизию и 23-ю танковую бригаду. Все, амба. На стол Марса бросили козыри. Ой, как плохо. Да сколько же их там лезет на нас? Днем бомбят позиции, прорвали линию дотов прямо по центру, тихо доложил Ивашкин. Сейчас пытаемся отбить позиции. Там 90-я дивизия и бригада Горленко. Давайте я вас отвезу в штаб, Николай Михайлович. Час назад туда прибыл комфронта. В эмку твою поместимся? Войдем, товарищ генерал. Со мной порученец. Софья Михайловна, прошу вас к машине.